Глава 13. Мумички. «Бывают ли у тебя сны?» — спросил у Маркуса психиатр Ройс по обыкновению. «Я видел плохой сон после того, как уронил ребенка. Можешь его рассказать?» В этом сне все сидят в кружок на обитых тканью стульях, касаясь коленками, играют в игру, его упорядочивающий ум Условно назвал это «групповая игра», в подробности не вникая, то ли «музыкальные стулья», то ли «передай посылку». А может, это одна из тех непристойных игр, где коленками или носами передают какой-нибудь предмет или теннисный мячик между ухом и подбородком, запускают и стараются не уронить. Все люди в этом сне как будто окоченевшие и словно обернутые тканью, с со скрытыми под юбками коленками в толстых передниках. Коленками они касаются. Он тоже играет в эту игру, и он потерял предмет неизвестно какой, который все передают. И вдруг он понимает, что он сам и есть этот пропавший предмет. Он между ними посередке припал к земле, притаился, а они надвигаются на него, как в детской песенке-игре про фермера который выбирает жену, а жена ребенка, а ребенок няню, а няня корову, а корова собаку. Только они не дети, а старухи, и на строчке «А теперь мы все собаку побьем», они дружно обступают его, шуршая шаркая, и встают на него коленками. Головы у них без лица, потому что полностью окутаны белыми ватными волосами, мягкими, как серые волокна, что опутывают кактусы. А потом они вдруг начинают крутиться на месте разом, эти старухи, сматывать с себя полосы на вроде бинтов или какой-то иной мерзопакостной материи, и вместе с полосами сходит распадаясь их плоть. Он определил их тоже условно мумией, но прозвал почему-то по-другому «мумички». И вот они крутятся деловито, деловито, и все, что сматывают с себя, как с толстых бобин, наматывают на него. Меня окружили люди, вообще-то это были женщины, стали меня приминать коленками, вроде как плющить. У них начала разматываться одежда, и я их прозвал «мумички». «Тебе не кажется, что это похоже на слово «мамочки»?» «Может быть, тебе была неприятная идея материнской заботы?» «Может быть». «А почему?» На следующей неделе Маркус отправился домой в учительскую улочку. В один прекрасный день возник на кухне перед Унифред и сказал просто «Я вернулся», как будто в этом и впрямь ничего необычного. И она приготовила тушеного цыпленка в его честь, а Бил долго тряс его руку, придя из школы. Но многих слов от Маркуса не дождались, он молвил только «Мне нравится белый цвет». «Вернулся домой, а стены белые – хорошо». Стефани несколько растерянно принялась размышлять о том, что ее деликатность, а также терпение Дэниела, профессионализм психиатра Ройса и материнская любовь Уинифред на поверку оказались не так действенны, как зловредность миссис Ортон и грязный подгузник. «Маркус выполз из своей раковины», – чувствовала Стефани – Выполз настолько, насколько вообще умеет. Но кто же поддержит на руках Уильяма, если все-таки захочется попробовать записать мысли об Оде бессмертия?